Когда-то большой город Тир считался неприступным. Покойному королю Балдуину удалось покорить его лишь благодаря раздорам среди магометан при значительной поддержке Венецианского флота. Богатый промышленный Тир, безусловно, был лакомым куском как для христиан, так и для мусульман, но даже осада искусного полководца Салахадина оказалась безуспешной. Не менее талантливый христианский лидер Конрад де Монферрат отстоял город в 1187 году, целых пять лет назад. Прозванный сеньором Тирским, Конрад успешно правил городом все эти годы и правил мудро, насколько мог судить Кай. а Осудил молодой крестоносец лишь по отзывам своего отца, лорда Джона. Отец говорил, что марграф Монферратский собирает сыграть красивую партию, не обольщаясь бестактностью короля Ричарда, при которой христианам едва ли удастся победить Салахаддина. Уж больно удачно войска Конрада избегали потерь от полчищ сарацинов и слишком гладко проходило его правление. Мрачнее лорд Ллойд добавлял, что уж если он это понимает, то и для Ричарда поведение сеньора Тирского не остается загадкой. Кай рассматривал незнакомые улицы с интересом, хотя смотреть по правде было не на что. Сабир завел его в глухие, отдаленные от центра переулки, узкие и малолюдные. Здесь. Сабир остановил коня, огляделся, открывая ворота одного из малоприметных домиков, ничем не отличавшегося от череды подобных ему глинистых жилищ. «Проходи!» Кай спрыгнул с коня, морщась от боли, прошел через узкую калитку в крохотный дворик и огляделся. Дом показался ему чистым, ухоженным, но, несмотря на это, совершенно необжитым. Навстречу Каю вышел невысокий молодой араб в точно таком же, как у Сабира, белом балахоне. Скрестил руки на груди, молча рассматривая застывшего крестоносца, затем глянул поверх его плеча, тотчас меняясь в лице. «Ты в своем уме, Сабир?» — резко спросил он ассасина на арабском. «Клянусь бородой шейха, ты окончательно лишился рассудка». Ассасин не ответил, перетаскивая за собой походные мешки с привязанного у ворот коня. Под гневным, горящим взглядом незнакомого араба Кайт ступил на шаг назад, прислоняясь к забору, оглянулся, ища поддержки у своего проводника. — Что он здесь делает? — продолжал допытываться араб. И сжатые кулаки не предвещали ничего хорошего. — Сабир! Ассасин дернул щекой, положил ладонь на плечо крестоносца, кивнул арабу. — Дай пройти, он ранен, ему нужно отдохнуть с дороги. И, не дожидаясь реакции ошарашенного товарища, оттолкнул того от двери, заводя кая внутрь. Как и ожидал молодой рыцарь, Тут оказалось не обжито, но на удивление чисто, будто кто-то следил за порядком время от времени, но не оставался в доме надолго. Здесь оказалось две комнаты. В одной, насколько мог видеть с порога Кай, находился оружейный склад. Во второй — опочивальня с разбросанными прямо на полу подушками самой различной формы, мягкими одеялами и коврами. В углу стоял низкий столик с расставленными на нем кувшинами, засушенными фруктами и завернутым в трепицу хлебом. Крестоносец вопросительно посмотрел на ассасина, ожидая дальнейших указаний. — Останешься здесь, — велел тот. — Я вернусь через пару часов. — Отдыхай, набирайся сил. Они тебе скоро понадобятся. — Куда ты? — На площадь. Разузнаю, что смогу о судьбе лорда Джона, — усмехнулся ассасин. Кая опустил голову. «Ты такой уверен, что мой отец жив?» — тихо поинтересовался он. «Тот радушный бедуин трепался, будто некоторым из вашего отряда удалось уйти», — неохотно признался Сабир. «И что они так и не догнали головоря? Если бы я не был уверен, что лорд Джон ушел от погони, я бы не ввязывался в это сомнительное путешествие». Безумная надежда вспыхнула с новой силой. «Выходит, отец жив!» Кай неуверенно улыбнулся, глядя на ассасина. Стоявший за его спиной араб, слушая их, фыркнул и отвернулся. — А пока я навожу справки, оставайся в доме. Сабир затянул пояс, закрепил меч, доставая перевязь метательных ножей из сумки. — Я не собираюсь искать тебя по всему тиру. Если я вернусь и не застану тебя на месте, уйду один. Сабир накинул вторую перевязь на плечо, обернулся и кивнул умолкшему во время их разговора арабу. Тот вышел из дому, и ассасин вновь повернулся к Каю. «Обещай, что не покинешь дом до моего прихода». «Ты поверишь моему слову?» — улыбнулся крестоносец. «Нет!» — ухмыльнулся в ответ ассасин. «Но зато ему поверишь ты сам». «Сабир!» — позвал с улицы араб. «Не переживай за него!» Проследив за его взглядом, добавил ассасин. Али не доверяет чужакам. Наверняка у него есть на то причины, — мягко согласился Кай. Синие глаза сощурились, меряя крестоносца долгим взглядом. Сабир чему-то усмехнулся, разворачиваясь, чтобы идти. И вышедший вслед за ним Кай успел увидеть, как ассасин подтягивается, забираясь на забор, и прыгает вслед за своим товарищем на соседнюю крышу. Кай прислонился к дверному косяку, слушая воцарившуюся в переулке тишину, нарушаемую лишь всхрапами добравшегося до поилки привязанного снаружи коня. Выждав некоторое время, крестоносец покинул двор, плотно закрыв за собой калитку и отвязал коня, с трудом забираясь в седло. Возможно, Сабир был прав, и стоило поберечь силы, но оставаться на месте Кай просто не мог — что-то не давало молодому рыцарю покоя, не позволяя полностью довериться странному проводнику. И юный лорд не стал спорить с собственной совестью, покидая тихий переулок. Если в этом городе ничего не слышали о лорде Джонни Лойге, следовало, не теряя времени, отправиться в Иерусалим на встречу с тамплиером. Отец не простил бы ему промедления. Где-то там их ждала утерянная часть животворящего креста, и если только вернуть ее христианам, то поход можно считать успешным. Конечно, так считали далеко не все, но Кай предпочитал не думать об этом. Политические дрязги и распри оказались не худшим злом, которое приняли на себя крестоносцы, придя с оружием на святую землю. Кай выехал на одну из основных улиц, направив коня к возвышавшейся над городом храмовой колокольне. Усталый, в грязном арабском балахоне, пропитанном потом и кровью, он сторонился людского потока, тщательно выбирая дорогу. К храму франкской епархии Кай подъехал к концу литургии, когда многие пришедшие на службу христиане уже покидали здание. Спешившись едва ли не у самых ворот и привязав коня, крестоносец вошел в храм, остановившись у входа. В таком виде, Запятнанный своей и чужой кровью, Кай не решился бы пройти дальше. Прислонившись к стене и постаравшись стать по возможности незаметным, рыцарь принялся внимательно разглядывать прихожан. Не мелькнет ли знакомое лицо? — Ева! — рыкнул чей-то грубый голос. «Сюда — Сюда! Кай поневоле задержал взгляд на огромном бородатом мужчине, выставившем свой локоть подобно щиту. Второй рукой он удерживал предплечье, шедшей рядом с ним девушки, явно покидавшей храм без всякого удовольствия. «Гуга!» — позвала она. «Но как же благодарственная молитва по причащении? Мы не останемся?» «Дома прочтешь!» — прогрохотал мужчина, зыркая по сторонам. Он был одет в просторную рясу каппу из черной ткани с белым крестом на груди. Отличительный знак странно ордена — или, как их называли в народе, ордену госпитальеров. Ряса оказалась подпоясана белым шнуром, и левая часть подола была подобрана за ножными так, чтобы оружие, длинный франкский меч, можно было бы легко выхватить в случае опасности. Спешившие по делам после утренней службы прихожане покидали храм, и быстро уйти у странной пары не получалось. В широких храмовых дверях Образовалось такое столпотворение, что протиснуться, не потеряв пары-тройки лоскутов от собственных одеяний, у них бы не вышло. Зато это дало Каю возможность рассмотреть их как следует. Девушка оказалась небесной красоты. По крайней мере, именно такой женский идеал представлял себе Кай — когда в далеком детстве Роланд читал ему сказания о героизме рыцарей и красоте прекрасных дам, воодушевлявших тех на невероятные подвиги. У нее казались длинные, до пояса, волнистые светлые пряди, собранные у висков в незамысловатую прическу, и удивительные серые глаза, словно расплавленное серебро на нежном, одухотворенном молодом лице. Она казалась одновременно земной и неземной, Женщиной и ангелом. Воплощенная мечта, прекрасный сон, настоящее смятение для монашествующего рыцаря. Никогда прежде он не встречал подобной красоты. «Вполне могли бы остаться Гуга», — вновь недовольно заметила она, оглядываясь. Голос ее, несмотря на грубый франкский диалект, звучал нежно и женственно. «Пока мы здесь ждем очереди, там прочтут весь молебен». «Сейчас!» — рыкнул Гуга, напирая всем своим внушительным весом на толпу прихожан. — Сейчас прорвемся! Кай вздрогнул, переводя на него взгляд. Как непрекрасна была незнакомка, Гуга привлекал куда больше внимания. Мужчина возвышался над толпой на целую голову и, в отличие от девушки, оказался вызывающе, ужасно некрасив. Словно сосредоточившись на высечении гранита его тела, Природа начисто забыла о художественной ценности внешности. Черты лица воял не резец скульптора. Здесь поработала зубило и топор. Крупный нос с подвижными ноздрями и грубые надбровные дуги, над которыми, словно два зверька в норе, блестели янтарные, настороженные глаза, давали почти полное впечатление о его внешности. Следующим немаловажным штрихом к портрету служило количество волос. Гуга носил бакенбарды, но с таким же успехом можно было сказать, что те боролись за последние участки свободной кожи на скулах и подбородке. Пышные, густые, они словно бы бросали вызов всему живому, привнося в облик незнакомца сходство с тигром, чему лишь способствовало грива жестких огненно-рыжих волос. Толпа ухнула, поддаваясь зверскому напору сзади. Ева, понукаемая своим огромным спутником, болезненно поморщилась, следуя за ним в образовавшийся проход. Кай очнулся, вздрогнул, подался вперед, но поздно. Оба скрылись в открытых дверях, и их тотчас поглотили чужие спины. «Сын мой!» — подошедший священник тронул его за плечо — и крестоносец с сожалением повернулся, похоронив в себе последнюю надежду когда-либо увидеть прекрасную незнакомку вновь. «Ты весь в крови!» «Я знаю», — торопливо мотнул головой Кая, пуская глаза. «Я не проходил в храм, оставался на притворе. Простите, ваше преосвященство». «Я не о том», — мягко перебил его священник. «Тебе нужна помощь?» Крестоносец поднял голову, вглядываясь в его лицо. Это оказался смуглый морщинистый старик, довольно преклонных лет, с цепким взглядом лучистых светлых глаз. Я ищу своего отца, сказал Кай. Мы разминулись по дороге, но я точно знаю, что если он заходил в тир, то обязательно посетил бы храм. Его зовут Лот Джон Ллойд, Он рыцарь короля Ричарда, высокий черноволосый мужчина средних лет. «Быть может, вы встречали его здесь, в храме?» Священник покачал головой. «Человека, описываемого тобой, я не встречал ни здесь, ни на улицах города. В последнее время к нам приходят много паломников и охраняющих их госпитальеров, но в основном это франки, не англичане. Я знаю и слышу много, сын мой. Вряд ли ты найдешь здесь своего отца». Кай медленно кивнул. Силы разом покинули его — Он даже на ногах едва удержался. Слова священника прозвучали, как приговор. «Значит, придется идти в Иерусалим одному, и, возможно, даже без проводника. Вряд ли Сабир согласится вести его, если не найдется, кому заплатить за сопровождение». «Не отчаивайся!» Теплая рука старого священника легла поверх его плеча. «Ты обязательно найдешь, что ищешь. Быть может, тебе стоит отдохнуть с дороги». Наши братья-госпитальеры приветливо обходятся с каждым христианином, которого не пощадила судьба по прибытии на святую землю. Их орден находится недалеко, на соседней улице. У них есть пища, вода, лекарства». «Спасибо», — сдавленно вытолкнул Кай. «Я подумаю». Он вышел из храма и оперся о стену, на миг прикрывая глаза. Подобное предложение отец счел бы большим позором для дворянина и уж тем более для рыцаря его величества. Лорд Джон не признавал милостыню ни в каком виде, не принимал протянутых для помощи рук, не шел на компромиссы и редко слушал чужие советы. В очередной раз Кай убедился, как же сильно они с отцом были не похожи. Природа начисто лишила младшего сына лорда чувства гордыни сэкономив даже на простой человеческой гордости. Кай не смутился от предложения старого священника. Если Сабир сочтет сопровождение крестоносца невыгодным, молодой рыцарь допускал, что помощью госпитальеров ему придется все же воспользоваться. Оторвавшись от стены, Кай подошел к коню и с большим трудом забрался в седло. Повязка на бедре натирала, беспокоя заживавшую рану. Левое плечо онемело от постоянных движений и сопутствующей боли, разбитая голова кружилась от слабости. Возможно, он и впрямь не в лучшей форме, чтобы брыскать по чужому городу без всякой надежды на помощь. Единственное, о чем жалел молодой рыцарь, что не удалось пройти вглубь храма и приложиться к кресту — вера то единственное, что оставалось с ним даже тогда, когда все остальное, включая уверенность, его покидало. Кай решил сделать крюк и вернуться к убежищу, куда привел его Сабир, через главную площадь. Еще одна жалкая попытка — найти хоть что-нибудь, что могло бы ему помочь. На главной улице оказалась целая толпа народу, и крестоносец уже решил поворачивать обратно когда прокатившийся среди народа протяжный гул возвестил о приближении важного лица. Люди столпились еще больше, намертво блокируя ему путь, и дружно разделились на две колонны, образовывая широкий коридор для показавшегося на другом конце улицы всадника. По возбужденным выкрикам и шумным возгласам Кай понял, кого так радостно приветствовали теряне. К ним приближался сеньор Тирский, король Иерусалима, маркиз Конрад Монферратский. человек, о котором Кай много слышал из уст отца и приближенных к нему рыцарей, но которого никогда не видел своими глазами. Приподнявшись в седле, Кай с интересом вгляделся в лицо приближавшегося правителя. Городская стража следовала за ним на расстоянии. И вооруженным до зубов воинам приходилось прокладывать себе путь через плотно смыкавшиеся за сеньором людские ряды. Тиряне радостно приветствовали и не менее возбужденно провожали своего господина, стремясь увидеть как можно больше, прежде чем защитник города скроется из виду. Из верхних окон домов, тесно прижатых друг к другу, выглядывали те из удачливых горожан, кто имел возможность рассмотреть сеньора Тирского сверху, не толкаясь среди нестройных людских рядов. Всадник, наконец, приблизился, и Кай сумел его рассмотреть. Это оказался красивый мужчина, старше средних лет, темноволосый темнобородый, с решительным и волевым лицом. На губах его играла легкая улыбка. Конрад приветствовал горожан, и те отвечали ему восторженными криками. Мелькнувшая над головой тень заставила Каев скинуть голову в поисках опасности. И поэтому крестоносец пропустил момент, когда упавший сверху на всадника ассасин вонзил скрытый в рукаве стилет в шею правителя. Заржал испуганный скакун. Раздались крики, переполошившиеся люди бросились в разные стороны, усиливая давку. И отставшие от сеньора стражники не сразу сумели пробраться к господину. Зато сидевшему в седле Каю открылась ужасающая картина. Присоединившийся к ассасину человек в монашеском облачении сдернул захлебывающегося кровью Конрада с коня, повалив на землю. Защитнику Тира не требовалась помощь, чтобы умереть, но убийцы не останавливались, оба нанесли по несколько ударов, прежде чем стражники прорвались сквозь толпу и лишь затем бросились в разные стороны, уходя от погони. Кай замер, в метнувшемся к ближайшему дому убийце он узнал Сабира. Ассасин подтянулся, скарабкиваясь по стене дома на крышу, тотчас прыгнулся, пропуская пущенные вслед стрелы и скрылся из виду. Кай дернул поводья коня в отчаянной попытке нагнать его, но далеко из-за толпы не продвинулся. Народ, насмотревшийся в довольно на жуткое зрелище, спешил убраться подальше от мертвого защитника. Никому не хотелось отвечать на расспросы стражи. Кай обернулся в седле, бросая последний взгляд на лежавшего в луже крови правителя. Конрад был уже мертв, неподвижный, как кусок скалы, и совсем не похожий на того цветущего, сильного, здорового мужчину, каким был всего несколько секунд назад. Внезапно вспыхнувшая злость придала крестоносцу сил. Кай стряхнул поводья, заставляя коня идти вперед, гаркнул на подвернувшегося под ноги горожанина, прикрикнул на разбегавшихся перед ним людей. Он хотел, во что бы ты ни стала догнать Сабира, найти и... дальше мысль обрывалась. Но крестоносец не позволял себе думать. Не сейчас. Если все, что делал ассасин, было таким же грязным и жутким, как это убийство то ему не нужно от него никакой помощи. Довольно того, что он своими руками отпустил убийцу в Акре, впервые солгав для этого отцу. Глупец! Глупец! Сколько жизней удалось бы спасти! Сколько убийств предотвратить!» Конная стража последовала его примеру, разгоняя горожан громогласными криками. И Кай оказался в самом центре погони, направив коня за догонявшими убийцу воинами. Кто-то из стражников взобрался вслед за ассасином на крыше и криками указывал направление тем, кто внизу. Погоня вывела всадников на базар, и внезапно спрыгнувший с оборвавшейся череды крыш ассасин метнулся в толпу, продираясь через торговые ряды к ближайшему переулку. Мирно ехавшие по противоположной части базарной площади всадники не подозревали, что уже через несколько мгновений окажутся на пути погони. Кай узнал рыжеволосого рыцаря и его прекрасную спутницу. Прежде чем пущенный из след вслед за ассасином камень попал в круп одной из лошадей. Получившее болезненный удар животное взревело от боли, становясь на дыбы, и ехавшая позади госпитальера девушка наверняка не удержалась бы в седле, если бы не подоспевший Сабир. Кай видел, как тот поймал брошенную девушкой поводья — Повис на морде животного, делая быстрые успокаивающие движения, и вскинул голову, вглядываясь в бледное лицо незнакомки. — Ассасин! — взревел рыжий госпитальер, приподнимаясь в стременах. — Руки прочь от нее, проклятый убийца! доспевший вместе со стражниками, Кай видел, как Сабир бросил поводье в руки девушки, поднырнул под круп ее лошади, выкатываясь с другой стороны, и метнулся в образовавшийся в толпе проход, скрываясь из виду. Конные не проехали бы по узкому переулку, и стражники, обнажив мечи, спрыгнули с коней, устремляясь вслед за убийцей. «Гуга!» — позвала девушка, с трудом удерживая едва успокоившегося коня. «Гуга!» «Ева!» Обеспокоенно обернулся к ней рыжий разворачиваясь как уна. Тебе плохо? Кай придержал коня, вглядываясь в побледневшее лицо девушки. Она приложила ладони, вначале к горлу, затем к груди, словно прислушиваясь к себе. — Трудно дышать, — едва слышно выдавила она. Кай тронул поводья, подъезжая ближе. — Я лекарь, — поспешил представиться он. — Нам нужна помощь. Рыжий рыцарь перевел обеспокоенный взгляд с девушки на него, скользнул по грязной одежде коротким и презрительным взглядом. «Помоги вначале себе!» — буркнул он, отворачиваясь и забирая поводью у своей спутницы. Голос его разительно менялся, когда он разговаривал с девушкой и когда обращался к посторонним, тревоженный, внимательный для нее и неприветливый, злобный для всех остальных. «Сейчас доберемся до дома, и я немедленно вызову доктора Луи». «Не оставляй меня одну!» Вцепившись в ее пальцы, сдавленно проговорила девушка. Не договорив, закашлялась, прижимая к рту от ворот плаща. Каю не понравился этот кашель, влажный, режущий, затяжной, с долгой одышкой после мучительного приступа. Он чувствовал ее боль, глубоко внутри, под прижатой к груди хрупкой ладонью, боль неприятную, внутреннюю, раздирающую. — Позвольте, — попросил он так мягко, как только мог, — я помогу. Он протянул руку навстречу девушке, увидев отблеск удивления и неуверенности в больших серых глазах, и едва успел увернуться от тяжелой руки ее спутника. — Руки прочь, грязный оборванец! — Гуга! — одернула рыцарь и девушка. Раздражительность мужчины сыграла против него. Ева приняла решение. «Вы доктор? Это правда?» Получив утвердительный кивок, девушка тряхнула белоснежными локонами, решительно забирая поводья у покрасневшего до корней волос спутника. «Прошу вас, следуйте за нами. Здесь недалеко».